Танцевальный зал располагался неподалеку от главных фабричных ворот. Его площадка всегда по субботам была переполнена молодыми людьми и девушками, работавшими на слоновой фабрике. Практически все мы, кто не был занят на работе, и мужчины, и женщины, каждую неделю приходили сюда потанцевать, выпить и поболтать с друзьями. Рано или поздно все парочки ускользали в лес, чтобы заняться любовью. «Как же мне этого не хватало!» – вздохнул гном внутри меня. «Ведь вот для чего и нужны все эти танцы. Толпа, выпивка, огни, запахи пота, девичьих духов. О, я возвращаюсь в прошлое!» Я прорезал толпу, выискивая ее. Друзья подзывали меня и хлопали по плечу. Я отвечал каждому широкой дружеской улыбкой, но не говорил ничего. Вскоре заиграл оркестр, а ее по-прежнему нигде не было. «Спокойно», — сказал гном. «Ночь только начинается». Тебе еще очень и очень даже есть на что надеяться. Площадка для танцев представляла собой большой, очень медленно вращавшийся круг. Стулья и столы стояли рядами вдоль его внешней границы. Вверху большая люстра свисала с высокого потолка. Безупречно отполированный пол отражал ее сияние, как ледяной покров. Позади круга возвышалась оркестровая площадка, похожая на спортивную трибуну. На ней расположились в полном составе два оркестра, сменявшие друг друга каждые полчаса, чтобы буйная танцевальная музыка звучала непрерывно весь вечер. В правом оркестре было две полных ударных установки, и все музыканты носили одинаковые рубахи с красными слонами. Отличительной чертой левого оркестра была секция тромбонов из десяти человек и зеленые слоновьи маски на всей труппе. Я нашел свободный стул и заказал пиво, ослабил галстук и прикурил сигарету. Штатные танцовщицы, что работают за деньги, то и дело подходили к моему столику и приглашали потанцевать. Но я не обращал на них внимания. Опершись подбородком на руку, потягивал пиво время от времени и ждал, когда же придет девушка. Прошел час, а ее все не было. На площадке прошел целый парад танцев – Вальсы, фокстроты, поединок ударников, высокие соло-трупы труп. все было напрасно. Мне начало казаться, что она разыграла меня, а на самом деле вовсе и не собиралась приходить сюда. «Не волнуйся», — шептал гном. «Она будет здесь, а пока расслабься». Стрелки часов показали начало десятого, когда она появилась в дверях танцзала. На ней было только облегающее, мерцающее платье и черные туфли на высоких каблуках. Весь танцзал, казалось, был готов размазаться в белое пятно, такая она была сверкающая и соблазнительная. Сначала один мужчина, потом другой и третий заметили ее и бросились предлагать себя в сопровождающие, но одно движение руки отбрасывало каждого из них назад в толпу. Я потягивал пиво и следил за ее движениями. Она села за столик прямо через площадку от моего, заказала коктейль красного цвета и закурила длинную сигарету. выпивки так и не прикоснулась, и когда сигарета кончилась, она затушила ее, но новую не зажгла. Затем она встала и проследовала к танцплощадке медленно, с готовностью ныряльщика, поднимающегося на высокий трамплин. Она танцевала одна. Оркестр играл танго. Она двигалась под музыку с завораживающей грацией. Во время низких наклонов ее длинные черные вьющиеся волосы обметали пол, как ветер. а тонкие пальцы ударяли по струнам невидимой арфы, что плыла в воздухе. Совершенно естественная, она танцевала наедине с собой, только для себя. Я не мог отвести глаз. Это было как будто продолжение моего сна. Меня охватило смущение. Если с помощью одного сна я творил другой, то где же тогда среди всего этого настоящий я? «Она великолепно танцует», — сказал гном. «Это стоит проделать с кем-нибудь вроде нее. Вперед!» Не осознавая своих движений, я встал из-за столика и двинулся к танцплощадке. Растолкав уйму людей, я подошел близко к ней и щелкнул каблуками, дав остальным знать, что я намерен танцевать. Кружась, она бросила на меня взгляд, и я вспыхнул улыбкой, на которую она не ответила. Вместо этого она продолжала танцевать одна. Я начал танец. Сначала медленно, но постепенно все быстрее и быстрее, пока не превратился в ураган. Мое тело больше мне не принадлежало. Руки, ноги, голова – все неистово двигалось в танце, никак не соотносясь с моими мыслями. Я отдался потоку, и в то же время ясно слышал, как звезды проходят по небосводу, как движутся приливы, как несется в вскачь ветер. Так вот, что на самом деле называется танцем. Я притопывал ногами, взмахивал руками, кивал головой и кружился. Шар белого света взорвался в моей голове, а я кружился все быстрее и быстрее. И она снова глядела на меня, но теперь уже кружилась и притопывала вместе со мной. Я знал, что и внутри нее тоже вспыхнул свет. Я был счастлив. Никогда еще я не был так счастлив. — Это, пожалуй, веселее, чем вкалывать на какой-то там слоновье и фабрике, не правда ли, — сказал гном. Я ничего не ответил. Во рту было так сухо, что я ничего не смог бы сказать, даже если бы захотел. И мы танцевали. Час за часом. Я вел. Она подчинялась. Казалось, время обратилось в вечность. В конце концов, обессиленная до крайности, она остановилась. Взяла меня за руку. И я, или точнее гном, тоже остановился. Стоя в самом центре танцплощадки, мы впились друг в друга взглядами. Она наклонилась, чтобы снять свои каблуки, и так, с болтающимися в руке туфлями, она снова посмотрела на меня.